Глава 37. Проснувшись, следующим утром я снова разогреваю еду из контейнера и вяло жую, потому что мне нужно выздоравливать. Выпиваю лекарства и решаю прогуляться. Собравшись, выхожу в коридор, набрасываю пуховик, но не успеваю а будь первый ботинок, как взгляд падает на комод. На нем лежит банковская карта с моим именем. Это не моя, я точно уверена. Поднимаю ее двумя пальцами и рассматриваю, как будто она способна обжечь мне руки. Отбрасываю ее назад на комод и, обуваясь, не свожу взгляда с пластика. Уже открываю дверь, чтобы покинуть квартиру, а потом снова смотрю на карточку и небольшой листочек рядом с ней. Разворачиваю его. Это счет из больницы, но сумма закрашена, а под ней написано «Оплачено. Ты мне ничего не должна». Комкаю листок и утираю слезу, которая прорвалась сквозь завесу ресниц. Подхватываю карточку, всовываю ее в сумочку и решительно покидаю квартиру. По дороге к дому Кирилла я стараюсь не смотреть на лица людей в метро, пытаюсь слиться с массой, стать как можно незаметнее, потому что я хочу испариться, чтобы никто не знал о том, какая борьба происходит внутри меня. Я все еще люблю этого мужчину, все еще хочу быть рядом с ним, но не могу себе это позволить. Я обманула его, воспользовалась и выбросила без объяснений. «Нет, меня не грызет совесть. Вернись я сейчас, в тот момент, с теми же знаниями поступила бы точно так же. Я ведь не могла знать, что его мать интриганка, а он, оказывается, все же хотел помочь мне. Если бы он рассказал о своей матери, все могло бы быть иначе. Тогда же у меня была только одна цель — помочь маме выздороветь. Так что меня винить тоже не в чем. И все же со стороны Кира... Мой поступок наверняка выглядел гадким, но он, тем не менее, нашёл в себе силы простить меня. Здороваюсь с консьержем, но тот не пускает меня дальше порога. Кирилла Петровича нет на месте, как и его жены. Галина сегодня тоже выходная, так что вы никого не застанете дома, Машенька. Может, я подожду Кирилла здесь? Киваю на кресло в вестибюле. Понимаю, насколько бредовая моя идея, потому что, возможно, ждать пришлось бы целый день. Но какой у меня выбор? Выйдя из метро, я несколько раз пыталась дозвониться Киру, но каждый раз его телефон оказывался вне зоны действия сети. «Думаю, это бестолковая затея», — отвечает консьерж и кивает меня на телевизор в холле. Он делает громче, я слышу слова ведущего репортаж. Сегодня в 11 состоится торжественное открытие нового гоночного трека для молодёжи, который на личные средства построил кандидат в мэры Киева Кирилл Руденко. «Этот проект господин Руденко вместе со своим лучшим другом, бизнесменом Давидом Сванидзе, разрабатывали на протяжении...» «Где этот трек?» — спрашиваю консьержа. «Я ж не знаю», — пожав плечами, отвечает он. «Спасибо». Я выбегаю на улицу и, остановившись, захожу в поисковик и начинаю прыгать с одной интернет-странички на другую в поисках хоть какой-то информации. К моменту, когда нахожу нужный адрес, я уже порядком замерзла». Мне бы ехать домой, отогреваться и пить лекарства, но я срываюсь с места и бегу к метро, потому что должна быть там. Почему-то мне кажется важным извиниться перед Кириллом именно сегодня. А я точно знаю, что должна извиниться. Теперь я так чувствую. Выскочив из метро, я еще минут 15 мнусь на остановке в ожидании бесплатного автобуса, везущего людей на открытие трека, а потом трясусь в нем около получаса. Продрогшая и уставшая, я все равно упорно иду к своей цели. Видимо, мое состояние здоровья еще пока не позволяет совершать подвиги, но я упорно рвусь осуществить задуманное. Трек поражает размахом. Это не просто стадион с широкими дорожками и покрытием для машин. Это настоящий гоночный трек с большими трибунами, огромной стеклянной вип-кабинкой и местом для репортеров. Посередине трека на газоне стоит сцена, на которой больше всего суеты. Но Киры там пока еще нет. Я оцениваю обстановку и отмечаю, что самое большое количество репортеров и охраны сосредоточено у спуска от вип-кабинки. Наверняка там кирилл есть. Бегу туда, но охрана ожидаемо меня не пропускает. Скажите Кириллу Петровичу, что Марья пришла. Мне нужно очень срочно поговорить с ним. Девушка, еще раз повторяю, Кирилл Петрович занят. С каменным лицом отвечает охранник. Но мы с ним лично знакомы. Как только вы ему скажете обо мне, уверена, он тут же скажет меня пропустить. Если лично знакомы, позвоните ему. Он не берет трубку. «Значит, занят». Равнодушно пожимает плечами охранник и смотрит в сторону. «Да что ж вы...» «Мария...» Оборачиваясь на мужской голос. Ко мне из толпы охраны спешит помощник Кирилла. «Вы помните меня? Я Игорь». Он берет меня за локоть и тянет в сторону. «Кирилл Петрович сейчас занят. Пойдемте со мной». Он ведет меня в обход охраны к боковому входу. Вверх по пустой лестнице и, наконец, заводит в помещение, напоминающее кабинет. Здесь стоит стол, кресло, длинный комод вдоль стены, а напротив панорамное окно, выходящее прямо на трек. Я тут же подхожу к нему и впиваюсь взглядом в Кирилла, который идет по красной дорожке от вип-кабинки к сцене посередине газона. Он двигается уверенной походкой, как всегда, неотразим в пальто до колена, с идеально уложенной прической, ровной спиной. Идеальный в любой своей ипостаси. парни мажора три года назад и кандидата в мэра столицы сегодня. Кирилл Петрович положил на этот проект пять лет. Раздается за моей спиной голос его помощника. Он и в мэрии идет только ради развития спорта для молодежи. В целом, эта должность ему как кость в горле, но у него слишком много планов, чтобы сейчас сдаться. Он делает благое дело? Это точно, отвечает помощник Кира. «Оставлю вас. Дождитесь Кирилла Петровича». У меня на секунду мелькает мысль передать карту этим помощникам. Но я передумываю. Все же я хочу извиниться за то, как поступила три года назад. Когда после торжественного открытия трека начинается показательная гонка, Кир входит в кабинет. Я поворачиваюсь лицом к нему и сцепляю пальцы перед собой. Уже не помню, когда последний раз так сильно волновалась. «Привет!» — спокойно здоровается он, закрывая за собой дверь подходит к окну и опускает жалюзи. Теперь через них лишь пробиваются тонкие полоски света. «Привет!» — наконец отзываюсь я. Гир поворачивается ко мне лицом и впивается внимательным взглядом. «Чем обязан?» «Я понимаю, твой сухой тон, ты имеешь на него право». «Ну, спасибо за разрешение», — криво усмехается он. «Для начала я бы хотела извиниться», — с тяжелым вздохом произношу я. Три года назад мне действительно стоило позвонить тебе, прежде чем даже касаться тех денег. Но я была в отчаянии. К тому же ты никогда не говорил, что между тобой и родителями есть какие-то проблемы. Я думала, что у вас доверительные отношения, и мама знает о тебе всё. Ты снова пытаешься оправдать поступок, за который просишь прощения. Думаю, Маш, тебе стоит определиться, ты всё же сожалеешь, или твой поступок был продиктован логикой? «Сожалею», — выдыхаю я. «Кир, я любила тебя тогда». «Правда любила, поверь мне. Если бы у меня закралось хоть малейшее сомнение, что твоя мама лжёт, я бы никогда...» Задыхаюсь от эмоций. Кирилл делает шаг вперёд и заключает меня в объятия. Я утыкаюсь носом в его идеально выглаженный воротник рубашки и всхлипываю. Я была такой дурой. Мы оба были дураками. Главное, что сейчас мы это поняли. К сожалению, уже поздно что-то менять. Он заключает моё лицо в ладони и смотрит так, что у меня спирает дыхание. «Никогда не поздно, ягодка», — тихо произносит он. «Мы не вернем прошлого, но будущее вполне можем построить так, как нам хочется».